Глава десятая. В то же время. Дворец правящего рода, кабинет Дрейка. Прошлым вечером, покидая квартиру в престижном районе, Нейлс ожидал расправы. Всю дорогу, пока ехали в экипаже, дрожал, как одинокий осенний лист. Он ждал вопросов и едких реплик. Готовился отвечать, парировать, признавать вину и смущаться. Но Дрейк хранил молчание. Сидел и, глядя в окно, размышлял о чем-то своем. Пару раз Нейлза прямо-таки подмывала сказать. Хоть как-то нарушить тишину, прервать это гнетущее ожидание. Но парень не решился, а Дрейк... Когда въехали на территорию дворцового комплекса, экипаж остановился возле указанного входа, высокий лорд неожиданно махнул рукой. «Свободен», — буркнул он. У закруглились округлились глаза. Что? Ничего. Дядя ушел, не обернувшись, и это был дурной знак. В случае конфликтов с Дрейком нет ничего хуже вот таких пауз. Высокий лорд из тех, кому лучше выпустить пар сразу, иначе будет взрыв. Молодой маг закусил губу. Из человека, который несколько часов назад храбро противоставлял себя целой гильдии, превратился в мальчишку. Хотел побежать за Дрейком, но снова не решился. В итоге промаялся всю ночь. Уснул лишь под утро, а ближе к обеду, когда голова перестала быть чугунной, отправился в приемную дяди. Приняв самый покаянный вид, он переступил порог кабинета и произнес. «Доброго утра». «Уже день», — поправил восседавший за большим письменным столом Дрейк. Его окружали бумаги, много бумаг. Нейлз замялся, но отступать было некуда. — Я насчет вчерашнего. — Разве вчера что-то случилось? Голос Дрейка пролился ядом. Нейлзу пришлось собраться с духом, чтобы спросить. — Я присяду? — Ну, попробуй. Дрейк уставился в очередной отчет. Медленно, как нашкодивший школяр, Нейлз приблизился к гостевому креслу сел на самый краешек и, подняв взгляд на дядю, произнес. Это было в первый и последний раз. Дрейк все-таки отвлекся от бумаг, посмотрел насмешливо. Ты говорил о критическом положении, леди, о возможности раскрутить дело с ядами. Но суть, как понимаю, в другом. Давай, выкладывай как есть, просто признайся. Нейлс внутренне задрожал. Всерьез испугался, что дядя добрался до сути, до ситуации с колонной. Догадался, что помощь Алексея это прежде всего заметание следов. Разбитые окна, оповещение разного рода службы, ругань с управленцем Бертрана в изначальные планы не входили, но это уже частности. Прямо сейчас Нейлс ждал, но ну, очень неприятного вопроса. Только Дрейк не торопился. «И чего молчим?» Нелза накрыла паника, каяться или нет. Он выбрал второе. Это было в первый и последний раз. Повторил, правда, не слишком уверенно, словно сомневался. Тут Дрейка все-таки подбросила. <мирает> да! Едко с насмешкой протянул он. Уронил отчет и заявил: Ты влюбился, парень. Тобой вертят, как хотят, и кто? «Девица из отверженного, предавшего императора рода». У Нейл за щеки порозовели, и не только от смущения. Он испытал облегчение, дядя не знает. А симпатия коллекции безопаснее нелегального проникновения на территорию дворца. К тому же с этим вопросом он уже разобрался. Сама симпатия никуда не делась, но выводы парень сделал и все решения принял. Точно принял. Всю ночь именно об этом и размышлял. Я не влюбился, и тема Алексей для меня закрыта. Дядя заломил бровь, и Нейлс поспешил объясниться. Она правда нравится, но ничего не будет. Не потому что не хочу. Я хочу, но просто не потяну. Заявление было неожиданным. Дрейк искренне удивился, а Нейлс продолжил. Слишком много мороки, понимаешь? То одно у нее, то другое, еще и учеба скоро. А у Алексея такие планы. Какие? Высокий лорд насторожился. Она не успокоится, пока не восстановит величие рода. Объяснил Нельс. Дрейк посмотрел, как на дурака. Последнему идиоту ясно, что задача невыполнимая. Где величие, и где рейцы? Да у них даже родового артефакта нет. Глава рода тоже отсутствует. Дальше можно перечислять бесконечно. Причина этой нереальности десятки, если не сотни. Я хочу сохранить хорошие отношения с Алексией, как есть сказал парень. Но на помощь у меня ни сил, ни... Тут он снова опустил глаза. Дури не хватит. Дрейк хмыкнул и, откинувшись в кресле, не удержался от комментария. «Вот это поворот!» Племянник снова смущался, признавать свою слабость было сложно. Одновременно понимал, что при таком отступлении ему уж точно ничего не светит. Алексей не из тех, кому достаточно обещаний и взглядов. Ей дела подавай». «Я племянник императора?» Его все-таки понесло в настоящее откровение. «Не только императора, но и твой, понимаешь? Одного этого достаточно, чтобы смотреть на меня с восхищением, искать расположение и падать в обморок от одного моего имени». А «Алексия?» Она даже к цветам отнеслась обыденно, словно ей оказал знак внимания какой-то простолюдин. Дрейк опять хмыкнул. Такие рассуждения, да вкупе с обидой, это было что-то новенькое. Но реакция девицы действительно была странной. Такого не то, что сам Дрейк весь правящий рот еще не встречал. «Может, она влюблена в кого-то другого?» — предположил высокий лорд. «В кого?» — едко возмутился Нейлс. «В Бертрана». «Ну, в Бертрана вряд ли», — отозвался дядя. Потом подумал и не удержался от подколки. Может, в Карифе он как-то привлекательней? Нелс вспыхнул и посмотрел остро. Неуместная шутка. Симпатия коллекции была еще слишком сильна. Но Дрейка порадовало то, что продолжения всей этой истории не будет. Его племянник, конечно, молот и не всегда разумен, но не настолько, чтобы раз за разом разбивать себе лоб. Только вот вопрос. А сама Алексия его отпустит? Леди нужен покровитель. Что может какая-то девчонка без поддержки? Даже с учетом внезапно пробудившейся магии она не может ничего. — Я все равно на тебя зол, — резюмировал Дрейк. — В гильдии злы еще больше. Сейчас ты соберешься и поедешь к главе. Упадешь в ноги и как хочешь объяснишь свой вчерашний поступок. Нейл скивнул. Он не испугался. Знал, что так и будет. Ущерб компенсируешь из своих денег. Добавил Дрейк. Это тоже было ожидаемо. По-настоящему неприятным стало другое. А когда закончишь с гильдией, пойдешь и объяснишься со своей матушкой. До нее, как понимаешь, новости тоже добрались. Вот тут Нейлс застонал, протяжно так, с неподдельным страданием. «Ну, а как ты хотел?» — развеселился Дрейк. «За все в этой жизни нужно платить». «Может, не надо? Может, ты как-то сам с ней?» «Не-а», — ответил дядя с подчеркнутым удовольствием. «Заодно и про симпатии к Рейдс расскажешь». Нельс испытал желание удариться лбом о столешницу. Матушка очень ревностно относилась к его личной жизни. Очень беспокоилась о том, что сын может влюбиться в кого-то неподходящего. Это была ее больная мозоль. Однако личные страдания не помешали спросить. — И все-таки насчет Алексии? — Ты согласился с зачислением на пурпурный факультет? Пояснил Нейлс. «Но что дальше?» «Дальше?» Дрейк ухмыльнулся. «Понаблюдаем». Он помолчал и добавил. «Учитывая все, что случилось, я намерен наблюдать за леди Рейдс очень внимательно. Возможно, это будет интересно. Хотя сомневаюсь». Зато Нелс не сомневался. Молодой маг чувствовал, что главные сюрпризы еще впереди... Алексия. Грамотная мотивация – наше все. И уж в чем о вопросах стимулирования слуг, Ирон оказался мастером с большой буквы. Народ, который то ли разленился, то ли изначально таким и был, летал со скоростью подхваченной попутным ветром мухи. Уборка проходила так быстро и с таким рвением, что хотелось придержать челюсть. Она то и дело норовила оказаться в районе груди. Дедушка царил, летал над учиненной суетой, делал замечания, раздавал указания и, невзирая на предельную скорость работ, поторапливал. Я наблюдала за процессом через распахнутую дверь соседних покоев. Я уединилась там, чтобы, насколько это вообще возможно, обсудить с Арти ту самую сверхприоритетную задачу. Имя задачи родовой артефакт Трейцев. Вариант решения – реликвию нужно украсть. Где-то на горизонте маячил другой правовой способ. Ведь все сделки кредиты заморожены, а документы на передачу артефакта не подписаны. То есть реликвия принадлежит мне. В теории Бертран обязан вернуть, и я могу обратиться в суд или еще куда. Но там тоже возможны варианты. Что если родовой артефакт находится, например, в залоге? или под иным оприменением. Но даже если все чисто, взыскание имущества, особенно упрятанного в недосягаемое для посторонних место, может растянуться на несколько лет. Вот я и подумала, что тихое, незаметное изъятие самый быстрый, хоть и непростой способ. Именно в этот момент Арти встрепенулся и вместо того, чтобы отговаривать, сказал про союзника. То есть Арти одобрял. Я предположила, и ключевой артефакт, как абориген этого мира, опять-таки подтвердил. С вероятностью 99% родовой артефакт находится в одном из хранилищ рода Майрис, причем, скорее всего, прямо в столице. Оставалось придумать, как совершить... Да нет, несложное, невозможное. Но ведь с колонной получилось, значит, должно получиться и здесь. Мы обсудили задачу настолько, насколько могли, и я переключилась на другое. Запах. До третьего этажа он не дотягивался, но по-прежнему раздражал. Я спустилась вниз и начала повторный осмотр первого этажа. Нюхала все и вся. Лезла в каждую щель. Как итог остановилась на подвале. Точнее, на наглухо запертой, обитой металлом тяжеленной двери. Дверь была такой, что если отмыть, то можно продать как ценный антиквариат. Кажется, на данный момент это был самый дорогой предмет в доме. Интересно, почему не продали? Почему дверь все еще здесь? «Ну и где искать ключ?» — спросил у Арти. «Не знаю», — отозвался компаньон. «По идее, можно спросить у Офелии. Она или слуги точно должны знать». Я подумала и... «Лорд Ирон, Лорд Ирон, Заорала во все горло в надежде, что меня услышат. «Можно вас на минутку?» Расчет оправдался. Локаторы у призрака действительно были настроены очень чутко. Не успела я заскучать, как рядом появилась полупрозрачная фигура. «Что случилось?» Я указала на дверь. «Вы могли бы стребовать с прислуги ключи?» Просто я решила, что опекунша интересоваться подвалом не может. Не тот она человек, чтобы заморачиваться хозяйством. Эрон исчез. Потянулись минуты ожидания, вернулся дедушка с неприятной новостью. «Слуги клянутся, что ключ утерян». «В смысле?» — я удивилась. «Есть ключ от другого, хозяйственного подвала». «А этот не хозяйственный?» Вероятно, там вход в хранилище. В два голоса заявили Эрон и Арти. Второй, разумеется, звучал только в голове. Я подобралась, а Арти сказал Попроси Ирона посмотреть сквозь дверь или стену, вдруг получится. Я, разумеется, попросила. Заодно удивилась собственной тупости, мне такое и в голову не пришло. Вот только. Ох, девочка, произнес Эрон. Не могу. «Там защиты. Этот подвал для меня недоступен». Ния снова уставилась на замок. Он был встроенным, но очевидно массивным, с большой железной накладкой и маленькой скважиной для ключа. «Замок зачарован», — сообщил лорд и словно мысли подсмотрел. «Учитывая изначальную силу рейдсов и уровень защиты, которая по-прежнему стоит на особняке, Вероятность скрыть замок без ключа нулевая. При моей жизни медвежатников, способных справиться с такой задачей, точно не было. — И что делать? — Вопрос был скорее риторическим. — Искать ключ. Буркнул Эрон и исчез. Лорд вернулся к надзору над слугами, а я осталась. Мне предложение не нравилось. Ключ тоже можно искать вечно. — Ирон, безусловно, умен, но он ничего не понимает, заявил вдруг Арти. Прозвучало с каким-то ревниво-скрытым триумфом. И, если это магия рейцев, ты можешь открыть без ключа. Это как? Для начала приложил одонь, чтобы почувствовать, откликается магия или нет. Недолго думая, я подчинилась и, разумеется, приложила правую. Она удобнее, привычнее и ничем не отличается от левой. Вернее, не отличалась до недавних пор. Легкие удары сжения в центре ладони стали полной неожиданностью. Я аж отпрянула и, взвыв, перехватила руку за запястье. Лишь когда жжение превратилось в болезненную пульсацию, вспомнила про украденный, погруженный в правую ладонь кристалл. уи и что делать?» «Приложи другую руку», — хмуро посоветовал ключевой артефакт. «Теперь я заколебалась, но когда коснулась металла накладки, ничего страшного не случилось. Даже наоборот, я ощутила нечто плохо описуемое, но приятное, будто трогаю нечто, что очень похоже на меня». «Отлично, отклик есть», — прокомментировал ощущение артефакт. Теперь погружайся в структуру, только не так глубоко, как раньше. Твоя задача — увидеть не столько энергии, сколько само устройство замка. Почувствовать его составные части. Опять что-то на непонятном. Эх, почему в школах не учат мифологическому и образному мышлению? Почему все приходится осваивать самой? Целое и одновременно разложенное на составляющие. вслух повторила я прикрыла глаза и попробовала во всю эту штуку погрузиться. Впервые ощутила, как из резерва тонкой струйкой начинает утекать магия, а потом действительно рассмотрела механизм. Какие-то мелкие шпуньки, язычки, зазубринки, большая двойная шестеренка и три внушительных цилиндрических столбика, которые уходили в бок. Все это было щедро пропитано энергией, которая мне нравилась. «Попробуй прижать шпуньки и повернуть шестеренку», — сказал Арти. Я сделала очень глубокий вдох и вообразила, что действительно могу всей этой системой повелевать. Очень медленно, очень плавно начала свое дистанционное управление механизмом. Увидела, как все элементы, которые блокируют шестеренку, поднимаются, а потом это было усилие. В порыве энтузиазма я повернула и саму ладонь. Столбики подвинулись, но этого оказалось мало, и, собрав все силы, я крутанула шестеренку еще два раза. Щелкнуло. Звук получился громким и отрезвляющим. Но в реальность вернуло другое ощущение схлынувшей магии. Мой резерв снова оказался пуст. Я дернулась. Голос Арти, разумеется, исчез. Зато рядом прозвучал другой. Интересно. Я аж подпрыгнула. Сначала перепугалась и только потом опознала в зависшей возле плеча фигуре Ирона. Вы, вы... Я ж так чокнусь. Досточтимый предок моим шоком не впечатлился. Где ты такому научилась, Алексия? Это довольно неплохой уровень магического искусства. Не думал, что ты на такое способна. Я просто талантлива, сказала первое, что пришло на ум. К тому же мне очень хотелось. Я вся чешусь от этого запаха. Я на все согласна, лишь бы его истребить. Пауза, и Рон переспросил задумчиво: на все? Почему-то подумалось, что сейчас прозвучит какое-то неприличное или очень невыгодное для меня предложение. Но нет. «Запах, говоришь», — продолжил призрак. «Я их теперь почти не ощущаю. Ты можешь его описать?» «Я не могла. Более того, когда щелкнул замок, а дверь пусть на миллиметр, но приоткрылась, вонь усилилась. Чесаться теперь хотелось еще больше». «У него есть какая-нибудь особенность?» — спросил лорд. «Нотки ванили, горчицы». Или, может быть, запах нестирных носков. Все я не выдержала, просто распахнула дверь и тут же ее захлопнула. Это что? Прошептала изумленно. – Отозвался Ирон. Я пыталась подобрать слова, ловила воздух и мечтала развидеть эту картину. Тут, а дверь с той стороны что-то стукнулось. Один раз, второй, а потом в нее прямо-таки врезались. Лишь в эту секунду я осознала, что вскрытый замок был единственным запирающим механизмом. Нам срочно нужно что-то, чтобы подпереть дверь, благо открывается она наружу. Что-то очень тяжелое. Тяжелее, чем мое анорексичное тело, которым подперло ее сейчас. «Эрон, зовите слуг!» — воскликнула я, пытаясь не удариться в панику. — Да, Алексей, конечно. Дедушка развернулся, величественно проплыл три шага, неожиданно остановился и спросил. — А теперь я полезен? Прозвучало серьезно, но оттенок ехидства я таки уловила. Кажется, начинаю понимать, почему Дрейк запер дедушку в квартире и погрузил в сон.